Глава 24. В файле действительно были все данные на мальчика: откуда он, кто его родители и когда его жизнь безвозвратно изменилась. Даже без подробностей я расплакалась. Ужасаясь цинизму тех уродов, которые решили, что могут безнаказанно забрать чужое счастье. Петя всегда мне казался старше сверстников. Была в нем колючая ледяная боль, которую я ощущала но поделать с ней ничего не могла. Теперь мне стало ясно, почему. Он помнил своих родителей, помнил, что у него была семья, и он не понимал, почему у него все отняли. «Я тебя больше никому не отдам», прошептала я, утирая слезы. Все сделаю, чтобы мои дети были счастливы». Я погладила живот и встала из-за стола, чтобы убрать документы. Все положила на место, закрыла сейф, И вернулась к рабочему столу, чтобы стряхнуть несуществующие пылинки. На большой рабочей поверхности царил идеальный порядок. Кирилл вообще отличался ярко выраженной педантичностью, но Петя позволял устраивать любой бардак в его комнате. Мелкие шкеты устраивал, чуть ли не потолок краской заляпал. Я думала, с ума сойду. Но чем дальше мы жили вместе, тем Пётр становился спокойнее и собраннее, и порядок в его комнате стал все больше напоминать порядок в кабинете Кирилла. Может быть, подражал Веру, беря с него пример, а может, то была их общая генетическая черта. Я уже хотела спуститься вниз, как краем глаза увидела знакомый предмет — резную фигурку тигра. Повернула голову, да так и застыла, глядя на искусную работу. Он был точь-в-точь точь таким же, каким я помнила его в спальне того незнакомца. В голове сразу же побежало миллион мыслей, но одна горела красным сильнее всего. Это был Кирилл. Мысль мигала, и чуть не сиреной выла в моей голове. Но я зажмурилась и мотнула головой. Нет, фигурка тигра еще не доказательство. Мало ли, откуда она. Может быть, это подарок с какого-нибудь общего верского праздника. И ведь она в спальне стояла, с чего бы ей теперь оказаться на втором этаже? «Да, не притягивай доказательства только потому, что тебе слишком сильно нравится этот мужчина». Прошептала себе под нос и грустно поджала губы. Слово «нравился» уже не совсем отражало смысл происходящего. В Кирилла Громова я влюбилась, как последняя дурочка. И чтобы привести все свои мысли в порядок, я спустилась на кухню и занялась своим любимым делом — готовкой. За ужином... У нас царилась семейная и шутливая атмосфера. Кирилл даже помог Пете с проверкой уроков и вернулся в гостиную ко мне часа через полтора. «Поговорим, Саш?» — спросил он ласково. «Или я просто стала придумывать себе, что он как-то иначе обращается ко мне, более интимно, чем к другим людям. Влюбленность штука такая, опасная, часто выдает желаемое за действительное». «Обязательно». «Это очень важно». Поднялась я с кресла, где читала книгу, и организовала нам чай с приготовленной на вечер выпечкой. Кирилл перехватил из моих рук под нос и повел нас в кабинет. «Аромат просто невероятный. Ем только твою выпечку, Саша. У тебя она какая-то невероятно воздушная. Скоро совсем растолстею». «А я ведь и правда стала больше выпекать. Хотя раньше любила что-то хитро выдуманное». «Очень быстро, мучное никого не пожалеет, даже вашу верскую генетику». Засмеялась я и словила в ответ какой-то слишком пристальный, обжигающий взгляд Кирилла. Он на меня всегда смотрел странно. И тут я вдруг вспомнила все тонины наставления по соблазнению Кира. Вот когда он так на меня взглянул, внутри все завибрировало. «Для этого просто нужно увеличить физическую нагрузку». Но от твоей выпечки, Саша, я не откажусь. Не откажусь. Эхом пролетело в моей пустой и глупой голове. Я остановилась на лестнице, глядя в его серые грозовые глаза, и почти перестала дышать. Кирилл тоже замер, всматриваясь, словно ожидая от меня что-то. Мне его хотелось поцеловать. Я мотнула головой и, конечно, пошатнулась. Сильная рука моментально меня подхватила за талию и прижала к себе. Я задрала голову. Он наклонился ко мне. Я заворожённо наблюдала, как лицо Кирилла приближается к моему. Его сухие губы коснулись меня очень ласково и невесомо. Но внутри все будто зазвенело от счастья. Я не понимала, откуда во мне столько эмоций и столько желания, чтобы Кирилл меня не выпускал. И от этого мне вдруг стало страшно. Я же жду ребенка. Я тут работаю, я усыновила второго ребенка. «Я не могу так нагло вешаться на шею». Жест вышел непроизвольным. Я просто отвернула голову, не давая углубить поцелуй, и попыталась отойти. Рука Кира сразу исчезла с моей талией, а сам он нахмурился, выпрямился, но продолжал сверлить меня взглядом. Поднос в другой руке он держал крепко. «Прости, я не знаю, что на меня нашло. Извини, пожалуйста». Залепетала я, стараясь не краснеть от стыда. «Господи, что я творю?» «Не стоит извиняться, Саша». Сказал, как отрезал Кирилл. «Это моя вина. Ты очень красивая девушка, а я не монах. Давай спишем все на усталости и нервные дни». Я закивала. Конечно, я ухвачусь за такое пояснение. Конечно, сделаю вид, что на самом деле ничего не чувствую к этому веру, но я не могла даже надеяться, что смогу хоть как-то претендовать на роль пассии. «Хорошо. Как-то тяжело выдохнул Кирилл. Тогда давай поговорим о Петре». Я снова закивала, как дурочка, и выдохнула, лишь когда увидела мощную спину Кира. Он развернулся и принялся дальше подниматься по лестнице в кабинет. В кабинете я села в то самое кресло, что стояло около книжного стеллажа и рассчитывала, что Кирилл, как обычно, усядется за свое рабочее место. Он и уселся, но очень шустро подкатился ко мне на своем большом кресле, и мы оказались с ним почти вплотную, сидящими друг напротив друга. «Мне так легче будет все рассказать», — пояснил он. «Хорошо», — ответила я тихо. Взгляд мой бегал от его кадыка до ворота домашнего джемпера, потом на сильные руки, которые он соединил в замок. И так по кругу. В глаза я смотреть не решалась. Начну с самого главного. Я встречался со старшими Ареевыми. Родителями отца Пети. Они, конечно, хотят увидеть внука. И забрать? Спросила я напряженным голосом. Кирилл был не так привязан к мальчику. А я уже не смогла бы так легко отказаться от Пети. Мы с ним были как команда. Как настоящая семья. Нет. Удивил меня ответом Кирилл. Забирать у меня ребенка они не хотят. Понимаешь, Саш, Пётр — молодой Вер, и должен воспитываться Вером. И с той стороны нет сильного Вера, который бы заменил ему отца. Егор Ариев, дядя Пети, не Вер. Это, как ты понимаешь, семейная тайна и семейная драма. Они поэтому и не могли нормально организовать поиск Пети. От Егора требовал требовался материал для анализа базы. Старший Ариев перенес тяжелую болезнь, и его генетический код стал непригоден для анализа в наших базах. В общем, семья Ареевых будет полностью поддерживать внука и племянника, но просит меня остаться его наставником. Я думала, что если рождается мальчик, то он всегда является вером. Кирилл закачал головой и попытался мне объяснить их верскую генетическую систему. Да, доминантные гены всегда переходят по мужской линии. Поэтому в нашем обществе чаще всего акцент идет на мужчинах. И во всех школьных пособиях красной линии проходит влияние именно веров мужского пола. Но, как и в любом биологическом виде, носителями этих генов могут быть и женщины. Редко, но могут быть. И чаще всего они даже могут не знать, что обладают сверхгенами. Дело в том, что почти до десятых годов 20-х на уровне государств распространялся ошибочный научный тезис, что эти гены могут сформироваться только у мужского пола. И женщины даже не рассматривали для себя то, что, рождая девочек, их надо протестировать на дополнительную верскую панель. А веры до нахождения своей пары или вступления в брак бывают крайне любвеобильны. И такие скрытые гены, я думаю, будут обнаруживаться у девочек вне верских семей все чаще и чаще. Это на самом деле большая проблема, Саша. Потому что, возвращаясь к нашему пацану, Маленькие Веры должны перенимать опыт старшего Вера, и Петины бабушка с дедушкой осознают, что внук должен расти в семье, способный о нем позаботиться. Егор был в ужасном подавленном состоянии, что из-за отсутствия своей силы не сможет забрать племянника. Как видишь, у Веров все то же самое, что и обычных людей. Нет никаких гарантий в том, какой ребёнок родится. Я уставилась на сомкнутые в замок пальцы Кирилла, и спросила каким-то чужим голосом. «Но у нас же сделка, не семья. Что я смогу сделать, когда мне придется аннулировать наши договоренности? Его сразу заберут? Кирилл, ты же не будешь воспитывать мальчика до его 18 лет. Ты планируешь уйти от меня?» Голос у Веры тоже был какой-то не свой, совсем глухой, и я решилась поднять на него глаза. «Я тут временно». Мы же договаривались. «Саша», — прошептал Кирилл и, прочистив горло, добавил громче. «В этом нет никакой необходимости. Я поддержу тебя и Петю не оставлю». Это прозвучало так странно. Вроде мне никто в чувствах не признавался, но я поежилась от теплой волны, что прошлась по телу от мягкого и ласкового Саша. «Спасибо», — поблагодарила я. Мне бы хотелось задать все прямо, но я была трусихой, ей, видимо, и останусь. А у меня послезавтра следующий тур конкурса, перевела я тему. Второй? Да, а после него финальный третий и потом отборочный. Второй у нас будет посвящен больше питчингу и своему видению профессии. Мы там ничего и не готовим, оказывается, больше себя рекламируем. Поэтому, я думаю, там вообще всех отберут. А вот третий и станет самым напряженным. Нужно будет готовить на время и из выданных ингредиентов. Я смогу присутствовать. Я улыбнулась, собираясь сказать что-то такое милое, больше похожее на флирт со своим бойфрендом, но вовремя опомнилась. Я внесу тебя в список гостей. Буду ждать с нетерпением. Сказал с теплотой Кирилл, и я опять зависла на его серых уже давно не холодных грозовых глазах. Он уже давно перестал быть для меня чужим. И, наверное, я опять бы потянулась к нему, как последняя влюбленная дурочка, если бы не громкий возглас Пети с первого этажа. Он требовал проверить его английский на завтра. Я сама остановила рукой Кирилла и встала с кресла. «Отдыхай». Кирилл нахмурился слегка, но промолчал. Не дав мне узнать того, о чем он подумал, а мне бы очень хотелось это знать, как и то, сколько продлится для меня это семейное идилие.